Глава 6. Солнцестояние. Я чувствовал себя загнанным в угол. Отрешенно подбрасывая и ловя небольшой шарик света, думал о том, что мне не спастись. Вообще никак. Даже библиотека не могла стать надежным укрытием, потому что меня явно найдут, как и в любом другом месте замка. А сбежать вообще не вариант. Я до сих пор не понял, как активируется портал. Явно одно из самых больших моих упущений. В коридоре послышались легкие, но быстрые шаги. Я прикрыл глаза в ожидании неизбежного. «Все уже собрались. Долго ты еще будешь тут лежать?» — раздался голос Фриг, сразу же после того, как дверь распахнулась. «В идеале до конца приема!» Я нехотя повернул голову. Фриг стояла, опершись плечом о дверной косяк и скрестив руки. В сочетании с бальным платьем из струящейся пурпурной материи и изящной сложной прической смотрелась поза странновато. «Прием в твою честь не может проходить без тебя», — в голосе фрик начинали звучать угрожающие интонации. «Но вы бы хоть попробовали, вдруг получится». «Это очень важное событие, если ты до сих пор не понял», — сказала она так, что стало как минимум очевидно. «Еще одно возражение, и в меня полетит боевое заклинание». Да, поэтому ты лично пошла меня разыскивать, а не попросила кого-нибудь из слуг. Я все же поднялся с кровати. Отличный предлог исчезнуть ненадолго. У меня есть более веская причина присутствовать там как можно меньше, чем простое нежелание. По выражению лица Фрик стало понятно. Лучше не спрашивать, что это за причина. Я вообще не понимаю, почему ты не хочешь идти. Думала, ты любишь быть в центре внимания. И она туда же. Они с Фрейз говорились, что ли? «Не то чтобы я не любил», — начал я, когда мы все же вышли из комнаты в коридор. «Просто хорошо быть в центре внимания, когда ты сделал что-то важное, что-то действительно этого внимания заслуживающее, а просто так неинтересно». «То есть избранность божеством для тебя не что-то важное?» — удивилась Фрик. «Действительно, выходит, что так безразлично пожал плечами я». «По существу, избранность — это, конечно, что-то важное». «Не каждый день богиня указывает на тебя пальчиком и говорит, вот этот парень точно спасет мир. Проблема в том, что я ведь ничего для этого не сделал. Не победил полчище чудовищ, не сверг властелина зла. Даже жизнь особо праведную не вел. Не похож я на избранного. Я все ждал, когда все это поймут и разоблачат меня. Но ничего подобного не происходило». «Дэй, ты не обязан вписываться», — вдруг сказала Фрик. Фрейя, Айн, Анс, даже я или учитель Фэй, мы все не вписываемся, по тем или иным причинам. И за это нас за глаза осуждают. Всегда будут осуждать. Я знал, что они и правда не вписывались. Знал, что придворные избегают общаться с Фрейей, Ансом и Айн. Знал, что близнецы прячут шрамы, о происхождении которых я не решался спросить. У обоих было надорвано ухо, у Анса виднелись еще два шрама. Один рассекал кожу белесой полосой от ключицы до основания шеи, другой шел от уха к скуле прямо под виском. А на фоне идеальной внешности остальных придворных такая особенность бросалась в глаза. «Но мы необходимы, незаменимы по-своему, поэтому с нами ничего не сделаешь. Мы отстояли свое право быть странными. А тебе даже отстаивать ничего не нужно». «Возможно, проблема именно в этом, в том, что все дается мне просто так» даже то право, которое другим приходилось отстаивать. «Я имею право быть странным и избранным, но не имею права не быть избранным вовсе», — выдохнул я. «Тут не поспоришь», — сказала Фрик после недолгой паузы. «Но если Эрна выбрала тебя, не значит ли это, что ты единственный, кто может справиться?» Дэйфрид на минуточку божество умер, сражаясь с Абилоун и Моркетом. Рейденс, легендарный герой, тоже. «Ну и какие у меня шансы?» «А если нет?» Я резко остановился посреди коридора. «Что, если Эрна ошиблась? Что, если моя смерть ее в целом устраивает, и в случае чего она просто найдет другого избранного?» «Вряд ли у нас будет время ждать кого-то другого», — Фрик грустно улыбнулась. «Знаешь, барьер над Сторградом связан с энергией мира. Я чувствую, как она течет». Сердце мира не зря названо сердцем, оно перегоняет энергию точно кровь. Сейчас сердце бьется неровно, неправильно. Оно может остановиться в любую минуту, и тогда этот мир обречен. Сначала я хотел сказать, подумаешь, лишитесь магии. Но потом вспомнил, что энергия, текущая внутри Земли, питает не только магию, а вообще все живое. «Думаешь, то, что в случае моей смерти вы все в скором времени последуете за мной, должно меня порадовать?» Я со скепсисом глянул на Фриг. «Хорошо, если нет». Она улыбнулась, на этот раз весело. «Но я имела в виду не это, а то, что Эрна ставит на тебя все, как и мы». «Спасибо, что напомнила о грузе ответственности, которая лежит на мне, а то я как-то начал забывать». Я изобразил на лице крайнюю степень страдания. «Всегда пожалуйста». Почти пропела фрик и потащила меня дальше по коридору. И знаешь, на самом деле я думаю, что Эрна все-таки не ошиблась. Я верю ей, она меня еще не подводила. И в тебя я верю. Вот бы мне тоже в себя хоть немного верить. Первая часть приема, формальная, как назвала ее фрик, прошла будто в тумане. Я плохо помню, что говорил и что делал. От меня почти ничего и не требовалось, за меня говорил лорд продемонстрировал всем присутствующим, как лот на аукционе. Взгляды были такие, что казалось, еще чуть-чуть из-за меня начнутся торги. Лорд произнес речь о том, какие сейчас трудные времена, и как они все рады, что богиня послала им меня. Ни слова из этой речи я не запомнил, лишь общий посыл. Сторгород точно всех спасет, можете не переживать. Я как-то упустил момент, когда начал отождествляться со всем городом. После был банкет. Еда выглядела аппетитной до умопомрачения, но стоило к ней притронуться, как я понял, не чувствую ни вкуса, ни запаха. Вечер был окончательно испорчен. Радовало лишь то, что не пришлось париться с запоминанием приборов. С переменой блюд ненужные исчезали, а нужные появлялись сами собой. Но если я не мог ошибиться в этом, то мог в другом, например, в обращениях. Хотя до приема в меня все-таки вбили какие-то правила этикета. Так что теперь я знал, обращаться к лорду и леди Сторгородским я должен милорд и миледи. К правителям других городов можно и лорд название нужного города, или также величать их милордами и миледи, если я хочу польстить их самолюбию или не хочу запоминать города. Вообще, как я понял, это их лорд какой-то там не столько титул, сколько должность, потому что у всех у них были еще другие титулы, Та же леди Хелл на самом деле герцогиня, Хелл Флеймсток, леди Сторградская. Так что проще все-таки миледи. Остальных мне разрешили называть так, как они представятся. Началась вторая, неформальная часть банкета. Она проходила на одной из террас сада в просторном павильоне. Играла тихая музыка. Я так и не понял, откуда она идет. Казалось, отовсюду. Мерцали огоньки, нарядные люди проплывали мимо меня сквозь летнюю ночь, Иногда останавливаясь, чтобы завести очередную беседу, от которой я вежливо старался уйти. Неплохо держался. Айн вынырнула из ниоткуда и, подхватив меня под руку, повела куда-то в другой конец павильона. Они сочли тебя очень вежливым и приятным, немного закрытым, но явно из-за скромности. — То есть я хороший актер? Я впервые за вечер улыбнулся искренне. — И прекрасный лжец, — подмигнула Айн. Но если будешь так злорадно улыбаться, они точно что-нибудь заподозрят. Пока мы под руку шли через павильон, Айн успела показать мне всех ключевых персон вечера. А именно, 10 лордов и 5 правителей соседних государств. К несчастью, одно имя задерживалось у меня в голове ровно до произнесения следующего. Внимание я обратил лишь на последнего, и то исключительно потому, что мне показалось, будто я уже где-то слышал его фамилию, но никак не мог вспомнить где. «Сивис Стормлан, наш представитель в Совете Вольного Города», сказала Айн, кивнув на человека, стоящего к нам в полоборота. Ему было лет 25 от силы, но удивило меня не это, а то, как сильно его внешность выделялась на фоне остальной местной знати. Серебристые волосы выгорели на солнце, а кожу покрывал ровный морской загар, какой бывает только у тех, кто сам ходит под парусом. Официальный костюм смотрелся на нем несколько чужеродно, а вот капитанская треуголка с пером здорово бы ему подошла. Его еще иногда называют тринадцатым лордом, хотя его голос не имеет сильного влияния в нашем совете, но все-таки, — продолжала Айн, уводя меня все дальше. «Кажется, мы проглядели одного лорда», — усмехнулся я, быстро сосчитав всех виденных мною важных особ. «Не кажется, и это хорошо». Айн отвернулась, потянув меня к выходу из павильона. Но я все же успел заметить, как она погрустнела. Совсем недалеко, в тени раскидистого дерева и за стеной декоративного кустарника обнаружились Фрея, Фриг и Анс. Выглядели они так, словно только что вышли с тяжелого экзамена, но не были уверены в его результатах. «Избранный есть!» Айн отпустила мою руку и легко подтолкнула в спину к остальным. «Рейнгардского лорда нет!» Мне неистово захотелось узнать, кто это, потому что у всех троих на лицах проступило такое облегчение, словно им сказали, что тот самый сложный экзамен они все-таки сдали на отлично. «Ты уверена?» — спросила Фрик с некой опаской, продолжая озираться. «Абсолютно», — кивнула Айн. Ее расслабленность казалась мне наигранной. Подслушала разговор лорда и леди Айрон. Она очень извинялась от лица своего племянника, который солег с тяжелой болезнью. «Слава богам!» — хмыкнул Анс. Девушки посмотрели на него очень укоризненно, но взгляд Фрик вышел не слишком натуральным. «Он, кстати, часто болеет в последние несколько лет», — задумчиво сказала Фрея. «Моими молитвами». «Анс!» Айн уперла руки в бока и с грозным видом заглянула Ансу в глаза. Правда, чтобы сделать это, ей пришлось встать на цыпочки. «Но согласись, его смерть решила бы многие наши проблемы». Пожал плечами Анс. На лице его было столько холодного безразличия, что это пугало. Под этой ледяной маской явно скрывалось нечто действительно страшное. «Ты хочешь, чтобы Рейнгардом правила леди Айрон? Или, может, леди Сейлон? Они, кстати, обе здесь», — сказала Айн так, чтобы сразу стало понятно. «И та и другая в качестве правительниц страшны, как атомная война». «Если они не будут претендовать на руку Фриг и волновать тебя, то да». «О, ясно. Так вот чем так ужасен этот неизвестный рейнгардский лорд. И почему у Анса и Фрик еще не назначена дата свадьбы? И почему в присутствии кого-то постороннего они ведут себя подчеркнуто холодно? Мне стало их действительно жаль. Фрик заслуживает большего, чем быть отданный замуж по принуждению. Кажется, я даже начинаю проникаться их общей нелюбовью к этому рейнгардскому лорду». Айн махнула на брата рукой, мол, говори, что хочешь, боги-свидетели, я тебя осуждала. И повернулась к фрейе «А вот тебя я порадовать не могу», — сказала она, но как-то слишком весело. За ужином его действительно не было, но он недавно прибыл. «Тогда я обязана подойти поздороваться». Фрея одернула подол изумрудного платья, которое явно ее несколько раздражало. «Неужели на руку Фрея тоже кто-то претендует?» «О, ужасный мир политических браков!» Неважно, насколько это было выгодно для страны, я уже готов ненавидеть этого парня. Только потому, что я всей душой осуждаю браки по расчету и принуждению. «У Фрей есть поклонник», — пояснила Айн, поймав мой недумывающий взгляд. И произнесла она это таким благостным тоном, что я усомнился в том, что мне нужно кого-то ненавидеть. «Никакой он не поклонник», — возразила Фрей, отводя взгляд. «По крайней мере, точно не мой». Сказав это, она ушла в сторону павильона. Я наблюдал за тем, как удаляется ее фигура, как подол платья и полупрозрачная ткань длинных рукавов качаются на легком ветру. Войдя в павильон, она поздоровалась с кем-то, приветливо улыбаясь. С ней поздоровались в ответ. Но улыбки на лицах людей были почти показательно фальшивыми. «А может, у Фрей и не один поклонник?» — усмехнулась Айн, и я тут же отвел взгляд — сделав вид, что совершенно не понимаю, о чем она. После к гостям все таки пришлось вернуться. Но мне разрешили поболтаться там еще около часа, а потом незаметно слинять. К несчастью, часов нигде не было, и время пришлось высчитывать наугад. Я успел пообщаться еще с десятком человек. Некоторые из них даже показались мне вполне приятными людьми — Но самым приятным и необычным стал, как ни странно, разговор, начавшийся с того, что на меня вдруг налетели. Когда я уже было повернул к выходу, решив, что отведенный на общение с гостями час прошел, меня вдруг кто-то с силой толкнул в плечо. Я держал в руке бокал, и его содержимое чуть не выплеснулось на стоящую рядом даму. Она испуганно отшатнулась, но я каким-то чудом успел заставить уже парящие в воздухе капли вернуться в бокал. Дама ответила мне благодарным взглядом, но все-таки поспешила удалиться, видимо, от греха подальше. А я по той же причине поставил бокал, настоявший неподалеку столик. Тот, кто врезался в меня, быстро огляделся, а затем, наконец, обернулся. До этого он, видимо, шел спиной вперед. И я узнал в нем того самого представителя в Совете Вольного Города. Сивис Стормлан. Его имя прозвучало в голове голосом Айн, Я быстро проглотил уже крутившееся на языке Смотри, куда идешь, и ты бы еще с закрытыми глазами шел, и соорудил на лице выражение удивления, недоумения, но не злости. Он быстро сказал что-то на непонятном языке, и мое выражение недоумения стало вполне искренним. Лишь по его лицу и интонации я мог догадаться, что он извинился. Простите, привычка, кажется, начинаю отвыкать от родного языка! он виновато улыбнулся. Глупо вышло, хотел извиниться один раз, а пришлось дважды. «Ничего, со всеми бывает», — отмахнулся я. «Надеюсь, что если и бывает, то не часто. Потому что если бы все врезались друг в друга, извиняясь на незнакомых языках, вскоре началась бы новая сорокалетняя война», — вздохнул он. После, быстро, даже не поворачивая головы, посмотрел по сторонам. Но взгляд его при этом был внимательным, как у хищной птицы. «Мы, кстати, не представлены». «Сивис Стормлан», — сказал он, чуть склонив голову, что считалось здесь вариантом полуформального приветствия. В его исполнении это было больше похоже на кивок. Мне понравилось, и я полностью скопировал этот жест. Разговор складывался на удивление непринужденно. Может, сказывалась небольшая разница в возрасте, а может, он тоже был кем-то из тех, кто, как выразилась фрик, не вписывался. «Мне уже успели о вас немного рассказать». Добавил я, просто из интереса узнать, как он отреагирует. «Если о тебе рассказывают избранному, есть два варианта. Либо считают важной персоной, либо опасной угрозой». Сивис улыбнулся. Улыбка у него была на редкость открытая и располагающая. «Надеюсь, в списке угроз я хотя бы не на первом месте». «Ну что вы?» «Нет, конечно», — поспешил заверить его я. «Вы на втором?» «Сразу после Моркета?» «Лесно». Улыбка Сивиза стала такой довольной, словно ему только что присвоили некое почетное звание. А потом он снова быстро и опасливо огляделся по сторонам, так будто искал в толпе кого-то, с кем не хотел бы встретиться. «Вы от кого-то прячетесь?» — спросил я, потому что мое любопытство буквально вынуждает меня лезть в чужие дела. Тэй! судя по кивку сопроводившему это слово, оно означало «да». Он снова быстро оглянулся, и выражение смутной тревоги и некоторой нервозности на его лице чуть усилилось. «Видите ли», — продолжил Сивис уже на понятном мне языке, — «иногда случается так, что ты сбегаешь от своих родственников на другой континент, а потом вдруг, спустя несколько лет, встречаешься с кем-то из них на приеме, и тебе тут же решают подробно объяснить, что ты в жизни делаешь не так». В тот момент, когда я на вас натолкнулся, я как раз позорно спасался бегством. Он вздохнул и рассеянно пригладил немного растрепавшиеся от ветра светлые волосы в местном освещении, отливавшие и золотым, и серебряным. Вся ситуация, обрисованная в этой фразе, была мне настолько знакома, что я готов был сочувственно похлопать его по плечу. Но стоило все-таки сохранять дистанцию и помнить о том, что у избранного нет проблем. Кажется, это понимание все-таки отразилось у меня на лице, потому что Сивис печально улыбнулся. Так улыбаются лишь товарищу по несчастью. Но уже буквально через секунду его взгляд, устремленный в одну точку, сделался напряженным. «Прошу прощения», — тихо проговорил Сивис, так и не сводя глаз с кого-то в толпе. «Мне нужно исчезнуть». Я проследил за направлением его взгляда и увидел женщину, стоявшую к нам спиной и с кем-то беседовавшую. Она была одета в черное платье, казавшееся слишком аскетичным для приема, но очень изящным. Ее темные волосы были собраны серебристой сеткой. Вся ее фигура была почти неестественно прямой, будто вычерченной по линейке, лишенной плавности и нежности. Казалось, любое ее движение может отозваться едва слышным металлическим лязгом. Я смотрел на неизвестную женщину всего пару мгновений, затем быстро отвел взгляд. Мне казалось, она может его почувствовать. Когда же я обернулся, мой собеседник уже исчез. Решив последовать его примеру, я незамедлительно двинулся к выходу из павильона, желая поскорее скрыться с успевшего наскучить вечера. На самом деле я не на шутку устал от разговоров, множества незнакомых лиц, постоянных взглядов. Даже мягкий магический свет, клубившийся под потолком, подобно туману, начал меня раздражать. Хотелось поскорее оказаться там, где темно, тихо и никого нет. «Уже уходишь?» Чуть насмешливый тон, с каким прозвучал вопрос, заставил меня замереть буквально у самых дверей. Я поспешно затолкал накатившее раздражение как можно дальше и нацепил на лицо приветливую улыбку. «Просто захотелось подышать свежим воздухом», обернувшись, ответил я. «И замер, потому что остановила меня сама леди Хелл». «А учтивость тебе к лицу». Ее рубиновые глаза сейчас казались еще ярче, чем при нашей первой встрече. Они будто видели меня насквозь. «Не думала, что у тебя так убедительно выйдет. Ты хороший актер». «Не такой хороший, раз вы смогли меня раскрыть», — ответил я, все еще продолжая натягивать на лицо вежливую улыбку. «Не расстраивайся так», — она усмехнулась. «Просто я вижу несколько больше, чем другие». К тому же, таким как ты, дерзость обычно больше к лицу. Под ее взглядом мне становилось несколько неуютно. Не то чувство, что возникало, когда на тебя смотрит лорд. Здесь скорее казалось, что твою душу просвечивают рентгеном, проглядывают все твои скрытые мысли, точно папки на компьютере, открывая одну за другой в поисках чего-то интересного. Не знаю, что искала леди, но мне очень хотелось закрыться чем-то от ее глаз. «Ментальный щит, значит?» Она вдруг рассмеялась. Странно, я даже не заметил, как его поставил. «Неплохо, но он тебе не нужен. Я не лезу к тебе в голову. Просто иногда улавливаю поверхностные мысли. Это непроизвольно выходит, уж извини». «Не хотелось бы, чтобы кто-то читал любые мои мысли, пусть даже самые поверхностные», — сказал я, на мгновение забыв, что говорю со знатной особой. И тут же себя за это обругал. «Это я имела в виду, когда говорила, что дерзость тебе идет больше». «Искреннее выходит», — усмехнулась она. «Но я вовсе не об этом хотела поговорить, а о тебе, мальчик из другого мира». Я внутренне напрягся. Мне сложно было определиться с тем, как вести себя с Леди Хел. С одной стороны, она была куда более открытой, чем Лорд, и явно говорила то, что думала. А с другой, именно из-за нее я дал ту клятву в день моего прибытия. «Снова боишься? Говорю же, я не занимаюсь уничтожением городов ради развлечения». Она выдержала паузу. «По крайней мере, сейчас». Видимо, у меня на лице отразилось такое нелепое недоумение, что леди Хелл вновь рассмеялась. Смех ее был таким же ярким и резким, как звон разбивающегося хрусталя. «Так вы хотите поговорить обо мне или об избранном?» — спросил я, постаравшись сосредоточиться. На самом деле обе темы совершенно непродуктивны. Я сам по себе не интересен, а об избранном вам уже все известно, пожалуй, даже больше, чем мне. Все герои разные, все избранные тоже, как бы сильно не пытались походить один на другого. Тон Леди вдруг стал серьезным. Не знаю образы каких героев ты пытаешься примерять на себя, но ты никогда не станешь кем-то из них. Ты никогда не станешь достойным человеком, если будешь вести себя так. Мне показалось, что до боли знакомый и ненавистный голос раздался прямо за моей спиной. Я почти вздрогнул. «Ты никогда не станешь одним из них просто потому, что их не существует». Леди не смотрела на меня. Ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, сквозь толпу. Она будто видела что-то такое, чего не смог бы разглядеть никто другой, как бы не пытался. Ни один герой не был идеален, ни один герой не прошел свой путь, не совершив ошибок. Даже боги ошибаются. Хотя тут, наверное, стоит сказать, что они ошибаются больше всех. Леди вновь обратила свой взгляд на меня. В этот раз ее глаза показались мне совсем другими, темными, глубокими, тревожными. Это были глаза человека, который очень хорошо понимает, о чем говорит. «Думаете, я гоняюсь за недостижимыми идеалами?» Я попытался усмехнуться. Не вышло. Нет. Я пристально посмотрел на леди, и мне казалось, что весь мир тонет в рубиново-алом тумане. Мне кажется, ты бежишь от них в ужасе, потому что боишься, что они тебя растопчут. Вы вроде говорили, что не лезете мне в голову. Я окончательно перестал понимать, что чувствую. Мне просто хотелось уйти, но я почему-то не мог. Это все еще лишь то, что лежит на поверхности. Она улыбнулась. Неужели сочувствующе? Просто пойми, твои страхи могут сыграть с тобой злую шутку. Уже играют. Пока ты во власти иллюзий, ты не чувствуешь границ своей силы. Не оцениваешь здраво. А любой силе нужен контроль. Ведь если ты не контролируешь ее, она контролирует тебя. Поверь, я знаю, о чем говорю. Но я заплатила за это знание огромную цену, и тебе такой судьбы не желаю. рубиново алый туман рассеялся. Я снова видел мир четко и ясно. В глазах леди же теперь отражались только усталость и отголоски далекой, некогда пережитой боли. Как будто она вдруг провела рукой по старому шраму. Никогда бы не подумал, что увижу подобный взгляд у знатной леди, у жены лорда, прожившей всю жизнь в роскоши и достатке в стенах замка или... «Что я вообще знаю о леди Хелл?» «Ничего», — ответила она, — «узнаешь в свое время, хотя, наверное, мне бы этого не хотелось, а пока это будет моим секретом». Она легко дотронулась до моего предплечья, словно желая меня ободрить и вывести из оцепенения, улыбнулась на прощание почти весело и шагнула в толпу, которая до этого словно и не замечала нас. Я шел куда-то без особой цели. Мне, в общем-то, было неважно куда, лишь бы подальше от павильона. Хотелось проветриться, ни с кем не говорить, ни о чем не думать и, главное, никем не притворяться. Леди словно подняла со дна моего сознания всю муть, всю ту гадость, что там лежала, и потихоньку гнила. А потом оставила меня болтыхаться в этой грязной воде, почти что болоте, бросив ободряющее «ну ты там не захлебнись». Я шел вперед по аллее, освещенной небольшими фонарями. Свет резал глаза. На контрасте с густой тьмой летней ночи он казался раздражающим и навязчивым. Когда один из фонарей погас, я не придал этому значения. Ну а потом погас второй, третий, четвертый. Я огляделся. Тьма расползалась вокруг меня чернильным пятном, словно эти фонари были некой преградой, что сдерживали ее. Теперь же она хлынула, как вода из обрушенной дамбы. Вскоре я понял, что не вижу дороги, не знаю, куда идти. Я не слышал даже музыки, доносившейся из павильона. Не осталось никаких ориентиров, лишь шелест листьев над головой, похожие на далекие голоса, что-то беспрестанное, беспокойно шепчущее. Ночь не могла быть такой темной. Куда-то вдруг делись и луна, и звезды. Может, просто туча набежала? Может, если немного постоять, то они снова выглянут? Шепот становился все громче, четче, ближе. За спиной хрустнул гравий, и я резко обернулся. «Дэй!» Луна выглянула из-за тучи, и в ее свете я увидел Фрею. Она смотрела на меня удивленно, чуть встревоженно, но не более. Ее сложная прическа со множеством шпилек была почти распущена. До этого закрепленная на затылке и убранная под серебристую сетку коса свободно свисала с плеча. Так что сразу было понятно, на прием она возвращаться не собирается. «Заблудился?» — спросила она будничным тоном, словно мы не стояли в полной темноте в саду, только что сбежав с торжества. «Нет», — соврал я, — «просто решил пройтись». «Мне оставить тебя одного?» Фрея любила прямые вопросы и прямые ответы. Это я уже понял. «Нет», — неожиданно для себя самого повторил я, — «мне просто все равно, куда идти». Поэтому я могу пойти с тобой. Хорошо. Фрея вдруг приблизилась, схватила меня за край рукава и повела за собой. Я тоже не собиралась пока возвращаться в замок. Сначала мы шли молча. Темная аллея все никак не кончалась. В окружающей тишине даже скрип гравия под ногами звучал слишком громко. Почему-то это казалось мне странным. Я понял, почему только в тот момент, когда мы вышли на освещенную аллею. Ветер сегодня был слишком слабый, деревья почти не шумели. Вскоре мы свернули на узкую тропу, освещенную маленькими фонариками, висевшими прямо на ветвях деревьев, как спелые золотые яблоки. В эту часть сада я еще не заходил, поэтому не знал, куда Фрей меня ведет. Издали вновь начала доноситься тихая музыка, значит, вечер пока не кончился. Если подумать, ты ведь провела на приеме еще меньше, чем я, тебя точно не хватится. Спросил я просто потому, что молчать надоело. Меня? Этим вопросом я явно оторвал фрейю от каких-то своих мыслей, так что сейчас она смотрела на меня немного удивленно. Нет, точно нет. С единственным, кто желал меня видеть, я уже встретилась, так что оставаться дальше не было смысла. Тот самый поклонник, значит. С одной стороны было интересно, кто же он, а с другой, ну и какой толк мне от этой информации. «А я думал, раз ты хозяин легендарного меча, то вроде как очень важная персона», — хмыкнул я. «Кто еще из нас чей хозяин?» — произнесла Фрея едва слышно и приподняла закрывавшую обзор ветку. Только тогда я понял, куда она меня вела. Это оказалась широкая смотровая площадка, с которой открывался вид на весь город. Ночью Сторград не погружался во тьму. Тысячи фонарей превращали улицы в реки золотистого света, а дома... В капле золотой краски на темно синем холсте. Но даже отсюда, с горы, не удавалось увидеть весь город сразу. Границы его расплывались и терялись в туманной дымке. Именно таким я впервые увидел тот город, в котором прожил последние несколько лет. Золотым и темно синим мерцающим где-то внизу под крылом самолета, Огромный, бесконечный город, уходящий прямо в бескрайнюю даль ночного неба. «Ты скучаешь?» Фрея стояла, облокотившись на каменные перила ограждения, подперев голову ладонями, и смотрела на город, будто адресуя вопрос ему. «Наверное. Немного», — ответил я. «А ты?» «Да. И очень». Она грустно усмехнулась, особенно в дни праздников. «Не любишь быть на виду?» «Дело даже не в этом. Скорее уж другие не любят, когда я на виду». — сказала Фрей, и мне снова вспомнились те странные взгляды, что на нее бросали. Холодные, отстраненные, иногда даже пренебрежительные. — Ну, зато у тебя, например, есть твой поклонник, — вспомнил я. — Айн шутит, не воспринимай всерьез. Фрей посмотрела на меня с показной укоризненностью. — Просто он уважает меня, как владельца Витара. — А другие нет, — удивился я а другие уважают меч, но не меня. Фрея передернула плечами. Пожалуй, они бы предпочли, чтобы мечом владел кто-то с менее сомнительным происхождением, но меч сам выбирает своего владельца. Тогда, раз все так плохо, как ты говоришь, почему бы совсем не перестать ходить на эти приемы? Наверное, я бы сам так и поступил. «Нет», — произнесла Фрея, и ее губы растянулись в улыбку, острую, злую, «Пусть видят, что я считаю себя равной им. Иначе они решат, что я сдалась, а значит признала, что их отношение ко мне справедливо. Для меня это вроде как принципиальный вопрос». Мы продолжили молча смотреть на город, на то, как гаснут одни огоньки и зажигаются другие. Но в наступившей тишине собственные мысли вновь стали оглушительно громкими. Такое отношение к Фрейе казалось мне странным. Если она действительно родственница лорда, то ее происхождение вряд ли можно считать таким уж низким. Только если она не... «Ты действительно слишком громко думаешь», — вздохнула Фрея. «Но будем считать, что благодаря этому я успела подготовиться к ответу». «Забей!» — отмахнулся я. «Я в личные тайны не лезу». «Кого я должна забить? Я так и не поняла». На лице Фрея отразилось до забавного искреннее непонимание. «Можешь меня за ужасно бестактное любопытство?» Я отвел взгляд. «И прости, я вовсе не...» «Кажется, ты говорил, что не извиняешься», — перебила меня Фрея. Она отвернулась от города и теперь смотрела вверх, на темную громаду замка, возвышавшегося над нами. «Да тут и не за что извиняться, догадаться не так уж сложно. Поэтому лорд официально признал меня своей дочерью». «А леди на это как отреагировала?» Вопрос вырвался быстрее, чем я успел заставить себя заткнуться, хотел же не лезть. У нас с ней странные отношения. Скорее от нее ожидают, что она будет меня недолюбливать, поэтому на людях она меня игнорирует. В остальное же время у нее нет ко мне претензий. Зато Фриг сразу меня приняла. При упоминании Фриг, Фрея мягко улыбнулась. И давно ты здесь живешь? С 14 лет. После смерти матери лорд Руэйтхри забрал меня сюда. Не то, чтобы я сильно хотела, мне просто было все равно. Фрея нервно потерла ладони так, словно они замерзли. Невеселый какой-то разговор вышел. А сегодня все-таки праздник. Официально прием был еще и празднованием солнцестояния. Но праздничной атмосферы я не ощущал. А вот город внизу выглядел живым и веселым. «И что принято делать в самую короткую ночь?» спросил я. «Не спать до рассвета, и...» фрейя перехватила мой взгляд. Несколько долгих мгновений молча смотрела на пылающий золотом Сторкрат. «Пойдем?» Она кивнула туда, на улице, где ходили толпы празднующих, где мерцали разноцветные огни. Я посмотрел на Фрейю удивленно. Почему-то не ожидал от нее такого предложения. «Просто если не увидишь празднование солнцестояния сейчас, то придется ждать до следующего года» принялась объяснять Фрея, будто даже немного смутившись. А следующий год моими стараниями может и не наступить. Это ужасно далеко, закончил я. Пошли сейчас. Или думаешь, я жажду вернуться на прием? Сторград был объят огнем. Золотые, алые, оранжевые, белые языки пламени поднимались к небу, словно собирались вот-вот вырваться из сложенных прямо на улицах костров. Эти огни отражались в темных витринах магазинов, преломлялись, искажались, порождая странные многоцветные блики. На стенах домов плясали причудливые тени. Иногда я отращивал себе по две или по три, а иногда наши с Фроей тени сливались в одну. В воздухе стоял пряный запах трав, горящего дерева, свежей выпечки, спелых фруктов и еще чего-то, чему я не мог дать название — От всего этого у меня кружилась голова, и кажется, я был по-настоящему счастлив. Общее ликование проникло в меня вместе с теплом костров и самой короткой ночи, вместе с далекими песнями и гулом радостных голосов. «Думаю, вашей знати тоже стоит праздновать солнцестояние именно так», — сказал я, глянув нашедшую рядом Фрею. «Уверена, что кто-то и празднует», — она улыбнулась. «Поверь, мы точно не единственные, кто додумался сбежать». Сегодня многие одеты как-то более экзотично, чем обычно. Заметил я, рассматривая шедшую впереди даму, решившую украсить свое платье целым десятком разноцветных юбок, а волосы такими же разноцветными лентами. И все бы ничего, но рядом с ней шла другая девушка, одетая в белые брюки и рубашку. На брюках, чуть расходящихся к низу, были вышиты языки черного пламени. Подобное разнообразие встречалось везде, куда взгляд не брось. Кто-то с ног до головы кутался в яркие краски, кто-то, наоборот, ограничивался одним-двумя цветами. Чьи-то наряды были сложны и объемны, чьи-то увлекали взор множеством мелких деталей, а кто-то предпочитал минимум в одежде, зато расписывал собственную кожу. «Жители Бенской республики — один народ, но не одна национальность, не одна раса даже», — пояснила Фрей, оглядывая толпу. «Есть традиция в день солнцестояния одеваться так, как принято было у твоих предков. Вроде как напоминание, что все мы разные, но все равно вместе, и боги любят всех нас одинаково». «И у вас никогда не было расовых или национальных конфликтов?» — удивленно спросил я. «В Бенской республике нет, в других странах были, бессмысленные в своей жестокости и забравшие множество жизней», — со вздохом ответила Фрея. В любом случае тот, кто провозглашает свой народ лучше других, идет против воли богов. А как принято одеваться на солнцестояние у твоих предков? Я запоздало понял, что опять невольно поднял тему семьи. Но Фрея совсем не расстроилась. Даже наоборот, ее взгляд повеселел, а на губах вновь заиграла улыбка. Тот народ, к которому принадлежала моя мама, зовется Сильва. Он ведет свое начало от лесных духов, которые породнились с людьми. Поэтому мы одеваемся в зеленое, как трава и листья, и в белое, как лепестки солнцецвета, что цветет только в день солнцестояния. Я посмотрел на ее платье. Изумрудно-зеленое с белой конвой, похожей на тонкие стебли по краям подола и рукавов. «В замке тоже чтят традиции, разве что делают это более сдержанно», сказала Фрея, поймав мой взгляд. «Но если разбираться в символике...» По одежде каждого из присутствующих можно понять, к какому народу он принадлежит. Подожди, получается, моя одежда тоже что-то означает? Я внимательно осмотрел свой наряд. В общем-то, ничего криминального. Удлиненный белый пиджак с золотыми вставками и простые в тон брюки. Но это все равно навевало ассоциации с белым пальто. Белый и золотой — цвета народа, живущего на драконьих островах. Немного подумав, сказала Фрея. Видимо, портной посчитал что-то из них. Только не говори, что они ведут свой род от драконов. Я отказываюсь признавать, что похож на огромную ящерицу. В этот момент недалеко от нас прошло существо, лицо которого действительно крайне напоминало морду ящерицы. Я тут же поспешил увезти фрейю на другую сторону улицы. Не хотелось бы прослыть главным расистом. Я ведь даже не со зла. «Да не похожи они на ящерицу». Фрея попыталась посмотреть на меня с осуждением, но одновременно она всеми силами старалась не рассмеяться, так что у нее толком не вышло ни того, ни другого. И род они свой ведут не от драконов, а от огненных духов. На самом деле ты похож на жителей драконьих островов. Цветом волос так точно, характером отчасти. Разве что кожа слишком бледная. Не слишком бледная кожа а аристократическая белизна жителей города, в котором солнце светит один раз в полгода и то сквозь перистые облака. К тому же, за долгие и унылые годы жизни на севере я совершенно отвык от солнца, так что теперь прячусь от него по теням. Мы продолжили идти сквозь разномастную толпу. И будто бы в подтверждение слов Фрей мне на глаза попадались все более и более удивительные существа. Эльфы. Одни белокожие и златовласые, другие смуглые и светловолосые, похожие на Айн и Анса, разжигали все новые костры или оживляли огонь в старых, нараспев, читая какое-то заклинание. Группа гномов прошествовала мимо нас, расталкивая толпу и ворча недовольно и весело одновременно. Попадались мне на глаза и существа, названия которых я не знал. Одни были с синеватой кожей и разноцветными глазами, другие напоминали животных, Третьи носили на голове рога, витые и толстые, прямые и острые, или ветвистые, точно у оленей. «Выглядишь, как деревенский мальчишка, впервые увидевший ярмарку», — усмехнулась Фрея. Я посмотрел на нее, ожидая увидеть в глазах ту же насмешливость, что и в тоне, но увидел нечто совсем иное. Похоже, моя реакция казалась Фрее милой. «Не обижайся, просто иногда, глядя на тебя, я вспоминаю себя прошлую». Почему-то Фрея произнесла это так, как если бы говорила о каком-то бесконечно родном, но бесконечно далеком человеке. Это ощущение тоски по самому себе из прошлого скользнуло по моей душе и унеслось вверх вместе с порывом ветра, принесшим запах полыни и протяжную песню флейты. «Смотри-ка», — протянула Фрея, глядя в сторону, — «скоро самое интересное начнется». Я так и не успел понять, куда мне нужно смотреть и что сейчас начнется. Ведь Фрейя схватила меня за рукав и куда-то потащила, лавируя между группами таких же празднующих. Вскоре я сообразил, что меня ведут к мосту и что большая часть народа тоже тянется туда. Но мы остановились, даже не дойдя до реки у одного из костров. Фрейя подошла к нему почти вплотную и вдруг сунула руку прямо в огонь. Невнятный возглас так и застыл у меня в горле. Пока я давился словами вперемешку с собственным удивлением... Фрея зачерпнула красно-оранжевые языки пламени, как если бы они были густым туманом, и передала мне. Я взял их машинально и безропотно, даже не подумав, что вообще делаю. Огонь не жёг. Он растекался мягким теплом по ладони, слегка покалывая кожу. Почему-то этот огонек казался мне почти родным, как если бы я сам только что его создал. Это не обычный огонь. Фрейя теперь держала в руке такой же огонек. И в ее глазах плясали медные и золотые блики, делая их похожими на расцветное небо. Он почти полностью создан из светлой энергии и зачарован так, чтобы не обжигать. «И что с ним нужно делать?» — спросил я, на пробу перекинув огонек из одной руки в другую. Пламя колыхнулось, но не погасло. «Позже объясню. Для начала нам нужна смотровая площадка». Что она имеет в виду под смотровой площадкой, я понял уже пару минут спустя, когда мы, пройдя по набережной, свернули вглубь улицы и оказались на заднем дворе какого-то магазинчика. Фрея махнула на узкую, приставленную к стене лестницу, ведущую на крышу. «Нам нужно наверх», — сказала она, стоя уже на первой ступеньке. «Мы разве не нарушаем частную собственность?» — с притворной неуверенностью спросил я. «Разве что совсем чуть-чуть». Пожала плечами Фрея, прежде чем взлететь по лестнице. На крышу она действительно вспорхнула, как птичка. Раз, и она уже смотрела на меня сверху, освещенная красно-оранжевым огоньком, словно маяк на вершине высокой скалы. Как она сумела взобраться так быстро в платье, да еще и держа в одной руке огонь, навсегда останется для меня загадкой. Потому что, когда я полез вверх, тут же понял, что это вообще непросто. С одной-то рукой. Благо, хоть здание было невысокое. «Давай помогу!» фрей протянула мне руку. Я немного поколебался. Ровно столько, сколько нужно было на то, чтобы заткнуть гордость, орущую, что я сам справляюсь. Ну, то есть не больше пары секунд. И отдал свой огонек Фрей. С двумя свободными руками дело пошло гораздо быстрее, так что вскоре мы уже сидели на гребне двускатной крыши, и смотрели на реку и мост, мерцавший разноцветными огоньками. «Так что все-таки с ним делать?» Я снова перебросил свой огонек из одной руки в другую. Пламя недовольно заколыхалось. «Солнцестояние — это праздник в честь Дейфрита. Даже несмотря на то, что он больше не защищает наш мир, каждый год мы вспоминаем его и благодарим. А еще в этот день Рейденс победил порождение Моркета Так что это и его день тоже. Мы вспоминаем их подвиги, а заодно и всех тех, кто уже не с нами. Неважно, мертвы они или просто очень далеко. Этот огонек вроде как символ всего того хорошего, что мы можем вспомнить о тех, кто нам дорог. Фрея замолчала, словно решая, стоит ли ей вообще продолжать. Я подумала, что тебе тоже есть кого вспомнить. При этом ее голос от чего-то звучал немного виновато. Я вгляделся в огонь, плясавший на моей ладони, огибавший золотистыми языками пальцы. Конечно, мне было кого вспомнить, но хотел ли я их вспоминать? Мысли о семье кололи и жгли, как настоящий огонь. Нет ничего хуже вины и обиды, сплавленных вместе в одном котле, закаленных в пламени злобы и выкованных тяжелым молотом собственного упрямства в острые лезвия, которые будут ранить и тебя самого. И тех, кто когда-то был тебе, если не близок, то дорог. «У тебя ведь была семья?» Я почувствовал на себе взгляд Фрей, словно струйка теплого воздуха по коже скользнула. «Да, но...» Я замялся, не зная, как продолжить. Мы не очень ладили. Два года не общались. Так что они даже не заметят, что я исчез. Сложно было сказать, кого я пытаюсь обмануть, Фрейю или себя. В моем чертовом мире не так уж просто исчезнуть бесследно. В универе поднимут панику, благодаря нашей старости точно. Найдут контакты родителей и свяжутся, если не с отцом, его номера я и сам не знаю, то с матерью. И все. Скорее всего, я уже в розыске, как без вести пропавший. Фрейя ничего не ответила, но ее молчание вышло больно уж понимающим. Конечно, кому, как не бастарду, знать о непростых взаимоотношениях в семье. С крыши был хорошо виден город. Сторград стелился темно-синим полотном с вышитыми на нем золотыми звездочками. Мы с Фреей молча сидели рядом и ждали. Я не спрашивал ничего. После шумной и радостной суеты прошедших часов нынешняя тишина ощущалась бесконечно волнительной. Словно весь город задержал дыхание, ожидая «когда же уже?». И вот из-под шпиля высокой башни, слабо подсвеченной уличными фонарями, В небо взлетели несколько огоньков, как стая фениксов, выпущенных из клетки. Еще одну мучительно долгую секунду город пребывал в оцепенении, а потом в небо по очереди начали взмывать огоньки. Они летели с улиц, с крыш, где сидели такие же, как мы с Фрей. С берега реки, прямо с воды, из медленно плывущих лодок. Огненная река, в которую превратился мост, взмыла вверх огромной волной, почти цунами. Эта волна поплыла по небу, поглощая другие огоньки и увлекая их с собой. Я смотрел на это как завороженный, ощущая, как подхваченная ветром по небу струится энергия, живая и чистая, согревающая. «Лови ветер!» — крикнула мне Фрея, и ее слова тотчас унеслись вверх, вместе с потоками теплого воздуха, бившего нам в спины. Она подняла руки, словно хотела укрепить свой огонек прямо на небосклоне среди звезд. Ветер сорвал огонь с ее рук, как листок светки. Я, не задумываясь, повторил ее движение. Тепло прошлось по ладони от запястья до кончиков пальцев и растворилось, унесенное к общей волне. Еще долгие минуты я сидел почти не дыша и смотрел на живое пламя, струящееся по небу к горизонту. А потом он вспыхнул. Сначала розовато-фиолетовым, а после все светлее и ярче, наливаясь алым и золотым, разгораясь, как костер. Самая короткая ночь подходила к концу. «Пусть солнце всегда светит над твоей дорогой, какой бы извилистой она ни была», — сказала Фрей, почти нараспев. «Традиционное пожелание счастья и удачи?» — уточнил я. И Фрей кивнула. «В таком случае что на него принято отвечать?» Все началось с ошибки. Глупые ошибки, рожденной чередой навязчивых мыслей, которые он никак не мог прогнать из головы. Работая над очередной формулой, он почти вписал ее имя в структуру заклятия, то имя, которое нельзя было ни писать, ни произносить. Возможно, это новое заклятие сработало бы, но его действие было бы непредсказуемо, как и она сама. Проверить хотелось, но не стоило рисковать. Фэй резким движением руки стер запретные буквы, но ему казалось, что их тени все еще змеятся по бумаге. Стоило давно приучить себя называть ее тем именем, каким звали все. Тогда, возможно, удалось бы избежать подобных ошибок, но он был не в силах себя заставить. То другое имя совсем не отражало ее, не могло вместить и описать. Оно было слишком коротко, слишком просто, словно одежда, сшитая по чужим меркам и на чужой вкус. Она должна быть на приеме, вместе с гостями, вместе с мужем, ловить на себе десятки восторженных взглядов, отвечая на них улыбкой, сдержанной и властной, но вместо этого была здесь, буднично перелистывая одну страницу за другой. Фэй не должен быть рядом с ней, смотреть на нее дольше положенного, говорить ласковее дозволенного, иначе поползут слухи. В этом замке, им же построенном замке, И так развелось слишком много тех, кто жадно следит за каждым его шагом. Ждет, что он оступится. Ждет, что она оступится вместе с ним. Но она была здесь. Библиотека — идеальное место, чтобы спрятаться ото всех. Впрочем, ее отсутствие в любом случае вряд ли может остаться незамеченным. И если бы она хотела побыть одна, пошла бы в свои комнаты. Так что это было приглашение. Конечно, это было приглашение, а еще это была игра, в которой они оба неминуемо проиграют. Уже проиграли. От его кабинета до любой точки библиотеки один шаг. Портальная магия здесь работала идеально, но пользоваться ей мог только Фэй. И даже при этом условии на ее поддержание уходило колоссальное количество сил. Фей сделал шаг на вдохе, а на выдохе произнес «Доброй ночи, миледи». Фей согнулся в легком поклоне. Она не обернулась, не выказала удивления. Сидя перед панорамным окном, она видела его как в зеркале. Туманном и темном зеркале. Свет она не зажгла, так что зал освещался лишь луной да теми далекими лампами, что всегда горели в центральных коридорах. Лунный свет растекался по коже леди, делая ее похожей на матовое стекло. А теплые блики от ламп скользили по распущенным волосам. «Нужно же было как-то оторвать тебя от работы», — сказала она, отвечая на незаданный вопрос. Леди закрыла книгу и сложила на ней руки, словно показывая, что все ее внимание теперь принадлежит лишь ему. Их взгляды всего на миг встретились, пересеклись, искаженные отражением. «Прошу, сними очки, они мешают тебе видеть меня настоящую». Она никак не выдала этого своим голосом, но Фей знал, В душе леди вместе с этой фразой колыхнулся тот же отчаянный порыв, с каким иные разбивают зеркала, показывающие не то, что они хотят увидеть. Такой просьбе сложно не внять, поэтому он снял очки и убрал их в карман. Теперь его глаза тоже были зеркалом, единственным, в котором леди могла увидеть себя без искажений. Фэй сделал несколько шагов вперед, встав вровень с ее креслом. «Что ты думаешь об избранном?» «Тебе есть с чем сравнивать? Точнее, с кем?» Они с Рейденсом родились и выросли в разных мирах, в разных условиях. Вся их жизнь до момента Перехода слишком отличалась, чтобы можно было сравнить. «Но они похожи», — закончила леди, и по ее ауре пробежали искры странного, непонятного ему ликования. «А разве могло быть иначе?» «Могло, конечно. Ты даже представить себе не можешь, что с человеком делают обстоятельства». Поместив одно и то же существо в разные условия, мы увидели бы сотни его вариаций, непохожих, противоположных и даже взаимоисключающих. Ее интерес пробегал короткими, быстрыми импульсами, вспыхивал молниями, как только в голове леди рождалась новая мысль. И все же они действительно похожи. Взгляд Фея устремился вдаль, туда, где выжженным пятном чернело место, ставшее могилой для лучшего его друга. Но Рейденс был сильнее. Нет, дело даже не в силе, а в воле. Да, мальчику ее действительно не достает. Ему нужна причина, мотивация. Иначе его воля просто не сможет задавить чужую. Ее размышления становились гуще, плотнее. Они больше не походили на разряды молний. Скорее уж на огромную грозовую тучу, нависающую над будущим избранного. «Знаешь...» Мне кажется, он склонен к героизму куда больше, чем старается показать. Будь у меня прежняя сила, я бы проверила это. Создала бы ему врага. Не абстрактного, как сейчас, а пугающего, живого и близкого. Ты бы не стала. Голос Фея расколол ее мысли надвое. Утратив свою целостность, они стали крошиться и таять. Впрочем, она все равно не пыталась их удержать. Но я знаю, кто бы стал. Любая жестокость оправдана, если тобой движет благая цель, особенно если благо всеобщее, а жестокость направлена лишь на одного человека. Так я считала когда-то. От этих слов тянуло тьмой, холодом и страхом. Так мне вновь иногда начинает казаться. Все дело в заклятии, а не в тебе. Фею хотелось коснуться ее рук, мелко дрожащих, судорожно сжимающих край книги. Это не твои слова, а лорда. Хочешь обвинить его в жестокости? Хочу обвинить в жестокости нас всех. Они были добры к детям, которых растили собственными руками. Они прятали их от собственной тьмы столько, сколько могли. Но сейчас они вряд ли сумеют кого-то защитить. От себя самих, от того пути, в который отправляли тех, кого растили. Все, что им осталось — прятать боль за показным спокойствием. Как думаешь, Роид исполнит свою клятву? Отпустит меня, как только получит то, чего желает. Ее надежды вспыхивали, как искры от горящего костра, и так же быстро таяли в окружающей темноте. Я бы сказал, что единственная клятва, которую он нарушил, клятва верности своей жене. Но он был достаточно умен, чтобы клясться не ей, а стране. Фей грустно усмехнулся. Если он не захочет сдержать данной тебе клятвы, я заставлю его. После смерти Андреист. Он не присягал на верность ни единому лорду, и никто не смел заставить его. Фейд не был предан самому титулу, но был верен замку, городу, стране. Он был верен памяти о Рейденсе, памяти о том, кто был для него дороже жизни и кого он не смог спасти. Иногда Фэй начинал чувствовать себя духом замка, который сам же и строил, призраком сорокалетней войны и невольным хранителем всех здешних тайн. И за эту свободу я вновь расплачусь чужой жизнью. Я хотела бы разорвать этот цикл, но те, кто желает его сохранения, куда могущественнее. Третья и правда вернулась. У меня нет оснований не верить словам Сивиза, точнее его намекам. А та, что была заперта в сердце, до сих пор на свободе и до сих пор жаждет разрушения Фрита, насколько я могу судить, но я больше не слышу ее голоса. Мысли леди снова стали тяжелее, тревожнее, словно холодные ветра разгулялись в комнате. Она думала о том, что, пытаясь купить себе свободу ценой чужих жертв, они не так уж и отличаются. «Ты знаешь, я никогда не принимал необходимости невинных жертв, но и самопожертвование считаю глупостью. Всегда есть другой выход, его нужно только потрудиться найти». Это же он сказал Рейденсу. Рейденс не был ни глупцом, ни лентяем, привыкшим искать самый простой путь. Его решения всегда были быстрыми и эффективными. Эффектными. В тот раз тоже. Это Фей не смог найти другой выход, как не пытался, так что глупцом был только он сам. А еще эгоистом и трусом, как считал Стил, как, скорее всего, считал Андрейст. Проклятие выжившего в том, что, как бы глупо это ни звучало, тебе приходится жить. «Жить, оставшись один на один с грузом ошибок, сожалений, бесконечных, а если бы я тогда?» Призраки всех тех, кого он не смог сберечь, сегодня напоминали о себе особенно ярко. Светом огней, дымом костров, далекими песнями. Горизонт начал проясняться, словно подожженный тысячами огоньков. Скоро этот пожар захватит все небо, и, может, хоть немного согреет их». Пусть солнце всегда светит над твоей дорогой, какой бы извилистой она ни была. Слова леди были теплее и ярче небесного огня. «Надеюсь, нам суждено идти одной дорогой», — сказал Фэй, вкладывая в этот традиционный ответ всю свою искренность.